План надо выполнять. Говорила когда-то мама Лёвушки Кашкину, что знакомство с неизвестными людьми в интернете до хорошего вряд ли доведут. Скорее уж до нехорошего, а то и вовсе до плохого. Но, во-первых, Кашкин давно вырос, хоть и Лёвушкой быть не перестал, а, во-вторых, наглый комивояжор вряд ли был человеком в точном смысле этого слова. Поэтому мамин наказ – как бы, в общем-то, и не был нарушен. Да и общение началось со случайной реплики в пустом чате, когда Лёвушка пожаловался неизвестно кому, что, мол, велик интернет, а посмотреть нечего. Все сайты, включая самые неприличные, давно отсмотрены, а те, куда не ступал ещё его курсор, всё равно от других прочих мало чем отличаются. Внезапно раздался звонок в дверь. Это было очень странно, поскольку друзей Лёвушки не было, собственно, как и девушки, а мама приезжала наводить порядок вчера и должна была приехать теперь только через неделю. Открыв входную дверь, Лёвушка с удивлением обнаружил за ней совершенно незнакомого человека в лёгком плаще и старомодной шляпе. Высокий воротник плаща и опущенный край шляпы почти полностью затеняли лицо незваного гостя, и Лёвушка мгновенно запаниковал, Сделав резкое движение рукой, он захлопнул дверь, но в последний миг незнакомец каким-то невероятным образом успел протиснуться вперёд и оказался в квартире. Лёвушка посмотрел на закрытую дверь, которой незнакомец теперь подпирал спиной и обмяк. «Ну что же вы так?» Незнакомец хлопотал над Лёвушкой, брызгая в лицо водой и обмахивая старой газетой. Воротник он опустил, шляпу сдвинул на затылок и казался вполне добродушным мужчиной неопределенного возраста, с длинным-предлинным носом и черными подвижными глазами. Вы же сами сказали, что хотите новых развлечений в интернете. Вот я и пришел лично, чтобы продемонстрировать во всем, так сказать, разнообразии». М -м -м", слабо промычал Левушка, начиная понимать, что его навестил не страшный бандит, а обычный продавец услуг. «Вам необычайно повезло», — сказал тем временем продавец. «В честь юбилея нашей компании у вас есть возможность первым на своей планете подключиться к общегалактической сверхглобальной сети. Про людей в костюмах смотрели? Так вот, там все правдиво показано. В космосе тысячи цивилизаций, и у них тоже есть интернет». «А я знал!» – воскликнул Левушка. «Я всегда знал, что это правда. Сами понимаете, рядом с этой невероятной сетью Весь ваш местечковый планетарный интернет это просто одна унылая страница, на которой написано «Hello World». Да и то с ошибкой. Хотите настоящих развлечений? Хотите навсегда забыть о скуке и вялом просиживании своей жизни у допотопного светящегося экрана? Тогда межзвездный провайдер восьмого спирального рукава готов подключить вас немедленно. Я готов и всегда был готов. Горячо вскричал Лёвушка, ощутивший внезапно всю прелесть поступившего предложения и осознавший, что надо ловить удачу, пока железо горячо или что-то в этом роде. «Отлично!» — взликовал продавец и неприятно шевельнул кончиком носа. «Оплата после пробного периода. Через несколько дней я лично зайду, чтобы оценить ваш восторг. Человек вы, я вижу, приличный. С в голову тыкать не будете. Не будете ведь?» «Не буду», — уверенно сказал Лёвушка. «Я вообще-то из глубокой интеллигентной семьи в третьем поколении». Он не знал, что такое скорчер, но по вопросу гостя догадаться о правильном ответе было нетрудно. «Вот и хорошо», — деловито сказал незнакомец, извлекая откуда-то из-под полы плаща набор гибких трубок, из которых он моментально собрал кольцо метрового диаметра. Лёвушка терпеливо ждал завершения процедуры подключения. «Для входа в галактическую сеть, — сказал продавец, — надо просто ровно встать внутрь этого круга. А дальше там все понятно будет. Ошибиться невозможно, да и подсказать всегда, кому найдется». «Простите, как вас зовут? — осведомился Левушка, жадно поглядывая на первый земной терминал для подключения к галактическому интернету. «Можете звать меня Смит, — улыбнулся незнакомец. Не забывайте копить хорошее впечатления, «Ведь именно ими вы будете оплачивать свой доступ. А теперь шаг вперед. Ну же, смелее. Это всего лишь галакта-интернет, а не клетка с тигры-слонами». Левушка восторженно вздохнул и, зажмурив зачем-то глаза, сделал шаг. В тот же момент все вокруг странным образом переменилось, он потерял равновесие и рухнул на пол. Под руками что-то слегка вспружинило, было свежой и прохладно. Левушка открыл глаза — Немедленно выяснил, что он оказался в пустой прямоугольной комнате с высоким потолком и серыми стенами. Комната была хорошо освещена, но источников света видно не было. На одной из стен виднелось три дверных проема без дверей, за которыми царила темнота. Остальные стены были пустые и представляли собой идеальной гладкости серой поверхности. — Эй, что за дела? — растерянно спросил Левушка, взираясь по сторонам. Ему никто не ответил. Только теперь Лёвушка понял, что стоит на четвереньках посреди чужого помещения и понятия не имеет, как он сюда попал и что ему делать дальше. «Смит?» — спросил он громко вслух, надеясь, что виртуальная реальность вокруг него пропускает звуки. В абсолютной тишине собственный голос показался ему слишком напряженным и неестественным. Но слегка пружинищем, как мягкий пластик, сером полу можно было с одинаковым комфортом сидеть и лежать, но Лёвушка резво поднялся на ноги и бодро засеменил к ближайшему проходу. Следовало вернуться домой и пройти для начала теоретический курс серфинга по галактоинтернету, а то всё вокруг выглядело несколько пугающе. От того, что он подошёл ближе, ничего не изменилось. Прямо за пределами серой комнаты царила абсолютная темнота. Есть тут кто-нибудь? — глупо спросил Лёвушка в эту темноту, но ему снова никто не ответил. Тогда он осторожно протянул руку и потрогал пальцем то, что показалось ему неким подобием двери. Палец не встретил сопротивление легко и без каких-либо ощущений вошел в темноту, причем его кончик скрылся во мраке, как в черной краске. Осмелев, Лёвушка сунул в темноту руку по локоть, и в тот же миг что-то крепко схватило его там, за черной завесой, и потащило к себе. Левушка испуганно завизжал, уперся босыми пятками в податливый пол, а второй рукой зацепился за край стены, но силы оказались неравны, и спустя мгновение на него обрушился каскад звуков, ярких вспышек, мельтешащего света, разноцветных огней и невероятных ароматов. Оглушенный и растерянный, он стоял посреди толпы рогатых и клыкастых беснующихся демонов и мысленно прощался с жизнью. Поскольку шевелиться, руки и ноги отказывались. А живым, все эти твари, выглядящие так, словно только что сошли с картин Босха, его все равно бы не отпустили. Секунда убегала за секундой. В какофоне оглушительных звуков лёшка начал различать некое подобие мелодии – а его все еще никто не пытался попробовать на зуб или боднуть рогом. Он открыл один глаз. В скачущей толпе самых невероятных тварей, одетых к тому же настолько пестро и ярко, что ломило глаза, он один стоял неподвижно в домашней майке, в обвисших трениках, но при этом, похоже, не интересовал ровным счетом никого. — Смит! — зарал Левушка, но это снова не произвело ни малейшего эффекта. Зато он увидел дверной проем — как и в прошлой комнате, скрытой абсолютной темнотой. И он пошел туда, надежде вернуться обратно в серую комнату и попробовать другой проход, который, возможно, мог вернуть его домой. Снова темнота, увлекающая внутрь себя, как воронка неукротимого торнадо. Левушка стоял на берегу зеленого, точно утонувшего в рязке моря, смотрел на ленивые волны, облизывающие черный песок, и глотал невольные слезы, понимая, что вместо чудесного приключения вляпался в какую-то жуткую неприятность. Смит не слышал его криков и никаким образом не желал помочь выйти из такой натуральной виртуальной реальности, что становилось жутко до холода в позвоночнике. Безразлично рассмотрев два солнца, ползущих друг за другом по небосклону, В сопровождении четырех полупрозрачных в дневном свете лун Левушка обнаружил черный дверной проем, расположившийся прямо на стене отвесной скалы. «Смит!» — крикнул он еще раз, послушал гуляющий над берегом эхо и обреченно шагнул в темноту. И казался в космосе. С одной стороны от него висел огромный шар абсолютно синей планеты, над которой не было видно даже намека на облака — С другой, на фоне какого-то особо глубокого сумрака, сияли многочисленные разноцветные точки, звезды. Из-за планеты медленно выплывало что-то очень яркое, обещающее в ближайшие минуты стать просто ослепляющим. Вдобавок ко всему, вся эта картина медленно плыла у Левушки над головой, а он почему-то не чувствовал собственного веса. Зато отчетливо различал тонкую пленку, как гигантский мыльный пузырь, окружавший его со всех сторон. И тут его проняло всерьез. Он вдруг громко всхлипнул и заплакал, еще более нелепый, чем вообще когда-либо в жизни. Поэтому момент, когда ему каким-то невероятным образом удалось проскочить в следующий дверной проем, он просто прозевал. Только что он висел в прозрачном пузыре-скафандре на орбите какой-то планеты и собирался изжариться на местном солнышке, как вдруг он уже стоит посреди помещения, отделанного вроде бы мореной темно-коричневой доской, и смотрит на нечто, смутно ассоциирующееся с барной стойкой, за которой, к его невероятному удивлению, стоял вполне обычный, хоть и синекожий человек и смотрел на него в упор. «Налить?» – спросил он утвердительно, вытягивая откуда-то из-под стойки треугольный белый стакан и черную многоугольную бутылку. Лёвушка покорно протянул руку и безрассудно ссаданул залпом всё. Во рту словно взорвали атомный заряд. Лёвушка закатил глаза и повалился куда-то в ночь. Пришёл в себя он всё в том же деревянном помещении за столом, рассказывающем синерожему человечку свои заключения – Судя по всему, организм и без участия сознания справился с обменом информации, поскольку теперь Левушка знал гораздо больше, чем до героически глупого опустошения белого стакана. Он знал, например, что действительно путешествует по галактоинтернету, но, не имея базовых навыков, успел так капитально заблудиться, что найти дорогу домой теперь уже не представлялось возможным. Да главное во всем этом было то, что вокруг была никакая не виртуальная, а почти настоящая реальность. Что такое почти настоящая реальность и чем она отличается от настоящей, Левушка не понял. Но тот факт, что он покинул родную планету в своем истинном теле, синей гарантировал на сто-два процента. С половиной. «Кто ж тебя пустил в большую сеть без обучения?» Участливо спросил его синефейсный, наливая из черной бутылки в белый стакан. Смит, представитель провайдера восьмого звездного рукава, честно сдал нерадивого торгаша Левушка. «Глупости», — сказал синерылый, — «нет такого восьмого рукава, их всего семь. Да и такого дурацкого имени существовать не может». «Но как же», — ошарашенно сказал Левушка. «Он сказал, что в честь юбилея компании подключает меня первого на всей планете» а протянул синий человек, глядя на Лёвушку с неподдельным участием. «Так это жулик был. Нельзя подключать планеты, не присоединённые к центральным узлам внепространственной связью. Что сказал? Что плату возьмёт впечатлениями?» Лёвушка уныло кивнул. «Понятно. Значит, на тебе передатчик. И через него он качает все твои переживания, чтобы продавать втридорога на чёрном рынке. Запрещённый товар». Хорошая новость заключается в том, что рано или поздно он вернется за передатчиком. Вещь дорогая, да и найти по нему его можно. Плохая новость. Для этого ему не обязательно, чтобы ты был жив. А можно как-нибудь определить то место, откуда я попал в эту вашу галакто-сеть? Спросил Левушка с надеждой. В принципе, можно, задумался Синий. Но стоит такая услуга очень недешево. Откуда у тебя 222 галакта? А может быть, вы мне займёте? Робко спросил Лёвушка. Я отдам, честное слово. Вот только маме позвоню. Глаза Синихарева странно сверкнули, и он быстро сказал. Да, конечно, дорогой, вон в ту дверь иди, сейчас принесу, сколько надо. Лёвушка вздохнул с облегчением и быстро прошёл в чёрный проём. Лишь ощутив уже хорошо знакомый рывок, он понял, что синие тварь обманула его, не желая ввязываться в слезливый разговор о деньгах и пользуясь тем, что Лёвушка всё равно бы не сумел вернуться обратно. Потянулись унылые часы бессмысленных перемещений по галактоинтернету. Просто сидеть на месте смысла не было, и Лёвушка шёл вперёд, сам не зная, на что надеясь. Мимо плыли странные леса и не менее странные моря, светящиеся реки, выжженные до черноты степи, безжизненные астероиды и топкие пространства расплавленной магмы. В тех случаях, когда местные условия плохо соответствовали жизненным потребностям организма, вокруг Лёвушки всякий раз сама собой появлялась защитная пленка-скафандр. Но больше ничего не свидетельствовало о том, что в бескрайних просторах галактики до него есть кому-то хоть какое-то дело. Все начало меняться, когда он обнаружил, что в некоторых местах, которые он посещал, отдельные аборигены не только снисходили для разговора, но и предлагали работу. пять 10 галактов – неплохие деньги, когда нужно набрать всего чуть больше двух сотен. Правда, заработав половину нужной суммы, он случайно забрел в какое-то место, куда его пустило далеко не сразу и откуда он вырвался с большим трудом, склоченный с безумным взглядом и без единого галакта в кармане. А в ушах у него еще долго звучал заливистый смех десятка женских особей самых разных видов и размеров. Потом его еще не раз заносило в такие странные места, после которых работа ассистентом укротителя тигр слона показалась ему спокойным местом для отдыха. А уж с арены, по которой с дробным топотом носились восьмиметровые хищники, путь в легион вольных наемников оказался простым и предельно быстрым. — Умеешь ли пользоваться скорчером, сынок? — спросил Левушку, ветеран-вербовщик, похожий на прямоходящую черепаху с блестящим черным панцирем. — Нет, сэр, — молодцевато рявкнул Левушка, — но чтобы научиться, готов кому-нибудь перегрызть горло. К этому времени он действительно был уверен, что способен еще и не на такое, лишь бы вернуться домой. — Как звать? — довольный ответом добродушно спросил ветеран. — Лев! гаркнул Лёвушка Кашкин, ощущая, как вся его прошлая жизнь отходит куда-то в прошлое. «Ты принят», — просто сказал вербовщик. «Но вот передатчик впечатлений в твоей затылочной кости для легиона противозаконен и будет на время службы принудительно заглушен». После полусотни рейдов по самым опасным закоулкам галактики, опалённой десятками схваток с мрачнейшими типами чуть ли не всех внеземных цивилизаций, Лев Каша — Вдруг вспомнил, что вступил в Легион вовсе не для того, чтобы до конца жизни распылять на атомы злобных торговцев всевозможной дурью. Запросив состояние счета, он выяснил, что мог бы отправиться домой давным-давно. Средств хватало и на выяснение адреса единственного соединения на неподключенной в целом планете, и на выкуп любимого Скорчера, с которым он буквально сроднился, и на сведение многочисленных татуировок, покрывавших бугристые от мышц руки и шею. А того, что осталось, еще вполне хватило бы на безбедную старость, решил он выйти в отставку на одной из обитаемых планет Галактики. Шагнув из портала входа в галактоинтернет прямо в свою комнату, Лев поначалу даже растерялся. Судя по всему, с его ухода прошло совсем немного времени. Даже Бутерброд, оставленный в спешке на столе, не успел как следует зачерцветь. Прошлая жизнь вспоминалась большим трудом и представлялась теперь довольно унылой. Позади раздалось деликатное покашливание. Лев медленно обернулся. Рядом с порталом, готовый в любой момент шагнуть в него и этим обезопасить себя, стоял Смит. «А я вижу, галакта-интернет пошел вам на пользу!» Фальшиво улыбаясь, заискивающим голосом сказал он, перебегая глазами с мрачного лица бывшего Левушки, на единственную татуировку, которую он наставил себе на память. Татуировка принадлежности к легиону, пожизненным членом которого лев теперь являлся, сверкала всеми цветами радуги. У вас осталась одна моя вещица. Я бы хотел ее забрать. Вы разрешите произвести вот этим сканером по вашему затылку? Но как ни был он осторожен и готов к немедленному бегству. Состязаться с ветераном легиона в скорости было бесполезно. Уже через мгновение он стоял прижатым мощной рукой к стене, а в голову ему упирался ствол скорчера. но «Ну вот опять!» — захныкал Смит. «Снова мне предельно грубо угрожают скорчером. А ведь вы обещали, что не будете». «Тебя, паскудника, ждут тюрьмы на десятки тысяч планет!» — рявкнул Лев. «За незаконный промысел и торговлю псидурью Но я не стану тебя арестовывать» если ты уберешь от нашей маленькой провинциальной планетки свой нелегальный канал подключения, чтобы вся эта мерзость еще не скоро хлынула к нам. Не готовы мы, понял? Смит часто закивал головой. Все сделаю, никаких каналов. И запомни, крыса-индюк на ходулях, если на земле канал все-таки появится, я его учу первым и приду по нему же за тобой. Денег у меня хватит. Связи в «Легионе», чтобы зачистить любую твою нору, тоже. Так что все, что в твоих интересах, находится в твоих же руках. Он отпустил Смита, и тот одним прыжком оказался у портала. Но не шагнул в него, а замер, чуть ли не парализованный звуком работы энергобустера-скорчера. Медленно обернулся, бледный и несчастный. «Зачем тебе это, Смит?» С любопытством спросил лев, стремительными движениями пальцев, не глядя, разбирая и тут же собирая скорчер. «Ведь уже подключенных планет просто навалом. Там бы на тебя никто и внимания не обратил. Что тебя занесло на Землю? Пока план выполнишь, не одну сотню планет оббегаешь. А в впечатлении дикаря – это сразу вековая премия», – печально сказал Смит, тяжело вздохнул и шагнул в портал.